Асцена. Боги или маги? Несмотря на энтузиазм Милы выбраться из Майна, сделать это быстро не удалось бы. Точнее, можно было уехать, не теряя времени, но тогда в будущем вход в императорскую библиотеку будет заказан. Формально ученые-священники области Одина имели право посещать библиотеку, но действовал целый ряд ограничений – Так, перед тем, как покинуть библиотеку, о сцене смелой нужно подать прошение императору на завершение работы с книгами. Разумеется, не самому императору, а одному из мелких чиновников, но сделать нужно было всё обязательно по правилам. Бюрократия в империи славилась не меньше, чем ветра Великой степи, торговцы союза торговых городов или копии отчаяния в области Одина. Именно копии были причиной прочного союза между областью и империей. Маги не любили старых богов и их служителей, но мирились с тем, что церковь проповедовала в империи, так как в горах ужаса на территории области Одина было самое большое месторождение семени хаоса. Копии стягивали массу рабов и надсмотрщиков. Последних было чуть ли не больше, чем рабов. Ведь каждый раб мог теоретически укрыть семя, проглотить его и стать магом. За последние века было два весьма жутких и кровавых бунта. В свою очередь старейшины, собрание высших иерархов церкви Одина, терпеть не могли надменных магов. Однако область была маленьким государством без плодородных полей, без лугов для выпаса скота, с одними только копьями по добыче разных металлов и семени хаоса. Торговать напрямую получалось у области только с Империей, так как с севера область закрывал от королевства Герико Восточный лес, и удобных бухт на побережье области почти не было. Так сохранился баланс между Грозной Империей и теологической областью Одина. А сцена, как опытный историк, понимала, что этого мало. Наверняка маги и священники хранили друг от друга много секретов. Собственно говоря, по иронии, сама Асциена была тем, кто находил и собирал секреты истории, способные пошатнуть как основы власти священников, так и магов. Оставив стандартное прошение об отсрочке в канцелярии имперской библиотеки, Асцена и Мила направились во дворец императора. От библиотеки с ее гигантским куполом и пятью малыми башнями до дворца можно было легко дойти пешком, не нанимая кареты, запряженной осликами. После лошадиного мора, произошедшего четыре века назад из-за попытки повелителей плоти улучшить одну из пород, на континенте лошадей не осталось совсем. Некоторое время это порождало массу неудобств. Собственно говоря, армии до сих пор страдают из-за отсутствия кавалерии. Впрочем, предприимчивые люди не растерялись. Очень быстро было выведено несколько пород ослов более высоких и крепких, которые заменили лошадей для корид и телег. Асцена читала, что в сельской глуши также вывели новые породы коров, не таких дойных и массивных, но более быстрых и подвижных. Они неплохо себя показали на сельскохозяйственных работах. Проходи мимо форума, широкой площадки, используемой для торговли и общественных встреч, расположенной ровно между дворцом и библиотекой, Ассена и Мила услышали шум собрания. Ассена не стала бы обращать внимание на такое сборище, но более любопытная Мила потащила ее через толпу. Ассену толпы нервировали. Она боялась их. Она больше любила книги и неспешные беседы наедине. Но бороться с Милой оказалось бесполезно, и они оказались в самой гуще орущих кому-то приветствия людей. С возвышения форума напротив резиденции глав Орденов Магов выступал щеголовато одетый мужчина с весьма располагающей внешностью. У него был хорошо поставленный голос с очень приятным тембром, столь сильный, что его было хорошо слышно во всех концах форума. Ассеяна невольно заслушалась и поначалу даже не заметила, о чем говорил оратор. «Не был магом. Он был богом. Его ученики были богами, но нами по непонятному праву теперь правят магией. Они говорят о магии богов, о том, что наследием Одина народу было семя хаоса, но Один не был магом. Его наследие больше. Оно связано с людьми, с обожаемой всеми нами императорской династией». истинными наследниками власти и воли самого Одина. Люди для людей. Последняя фраза сорвала гром аплодисментов. Видимо, это был важный для оратора лозунг, знакомый собравшимся. А сцена, отделяя мысленно чувства от идей, еще раз взглянула на выступающего. Он явно был мастером ораторского искусства. Жесты, поза, уверенность... Его хотелось слушать, на него хотелось смотреть. Он говорил не голосом, но всем телом, как это предписывалось в древних трактатах об искусстве оратора. Но при этом о сцену очень смущали сами идеи. В догмах и в официальной истории мало об этом говорилось, но после убийства Одина было много революций. Большинство из них начиналось с таких вот речей. Многие закончились плохо для революционеров, Другие обернулись крахом существующего порядка. Некоторые привели к падению и тех, и других. Но абсолютно все революции закончились плохо для обычных людей. А сцена нахмурилась. В это время оратор продолжал говорить. «Маги важны для Империи. Они — основа нашей армии, нашей экономики. Но они не наши правители, не наши боги. Маги не стали богами. Мы отдаем должное мудрости Совета Магов, но Император сам волен решать, каким будет будущее Империи и ее народа. Кто, кроме человека, понимает, что нужно людям? Асцена узнала эту формулу. Так говорили ораторы древности, чтобы подчеркнуть важность своей мысли. Необходимо выделить два-три важнейших тезиса и повторять их как можно чаще. Сами тезисы могут быть спорны, но если между повторением тезисов говорить вещи, правильность которых не вызывает сомнений, то основные тезисы через некоторое время тоже начинают казаться бесспорными. Этот оратор говорил именно так, выделяя, что маги не являются богами, они не должны править и обязаны подчиняться людям. А сцена не очень пристально следила за современной политикой. Больше ее заботили дела минувших веков, Однако даже она знала, что в последнее время между Императором и Советом Магов есть какие-то трения. Теперь она видела, какова позиция Императора. Надо сказать, это не удивляло. Нынешний Император был не первым из тех, кому поводок Совета Магов и Двух Палат, дворянской и общинной, был слишком короток. Большинство образованных людей знали, что император не более чем дань традиции и символ, у него нет реальной власти. Все решения принимал по сути совет магов, руководствуясь советами небольшой дворянской палаты, где были представлены крупные феодалы и несколько случайно выбранных представителей мелкого дворянства, и обширной общинной палаты, куда выбирались мастеровые, купцы, мастеры. безземельные рыцари и прочие преуспевающие, но незнатные люди. Они принимали решение, многочисленная имперская канцелярия переводила их в вид приказов, грамот и рескриптов. Так работала имперская власть, где императору просто не было места. Видимо, теперь он хочет заменить собой совет магов. Это пугало сцену. Она повернулась к Милле, чтобы высказать свои мысли, и увидела, что ее подруга увлеченно смотрит на оратора. Пожалуй, даже слишком увлеченно. А сцена тихонько вздохнула. Сама она не очень хорошо относилась к отношениям между мужчинами и женщинами. Хоть для священников, занимающихся историей, они не были прямо запрещены, а вот Мила была немного... ветреной. Решительно потащив подругу через толпу, а сцена наконец-то добралась до огромного дворцового комплекса, занимающего несколько широких кварталов. Строения, составляющие комплекс, возводились в разном стиле, но были связаны одной идеей – идеей мощи и превосходства над всяким, кто их видел. Они вошли через один из боковых входов, изложили суть своего дела мелкому клерку. и он отвел их в отдельный кабинет, где они могли бы подождать одного из квесторов, чтобы оформить официально запрос на завершение работы с книгами в императорской библиотеке. Присев на небольшой мягкий диванчик, а сцена достала свои записи. У каждого историка была своя система конспектирования для хранения, поиска информации и последующей работы с источниками. А сцена предпочитала, как она это назвала, трёхэтапную фильтрацию цитат с точечной переоценкой гипотез. Суть её была в введении большого числа записей в тетрадях разных размеров и разного назначения. Когда она читала новую книгу или исторический документ, у неё под рукой была тетрадь самого большого размера, что она смогла найти. Увидев интересную для своей темы «Истории богов» цитату, Асцена записывала ее в тетрадь, сопровождая пометкой о том, из какого источника взята данная цитата, чтобы всегда можно было найти потом это место и снова прочесть цитату в контексте. Помимо этого, на полях тетради Асцена записывала буквенно-цифровой код тем и гипотез, к которым может иметь отношение данная цитата. Сами темы и гипотезы с цифрами были записаны в самой маленькой тетради размером меньше ладони, её каталоге, который она всегда носила с собой. Исключением было купание и сон. Асцена ни за что не призналась бы, но она всегда брала эту книжку в уборную, так как заметила, что там порой приходят на ум гениальные идеи, часто помогающие подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Свои большие блокноты Асцена вела последовательно, Как только один заканчивался, она начинала следующий. После нескольких дней записей она переписывала цитаты в тетради поменьше, каждая из которых была посвящена какой-то отдельной теме. У нее, к примеру, было по 2-3 тетради цитат о каждом из богов и тетради 6 цитат о Бодине. Если первые тетради она время от времени сжигала, то вторые хранила и всюду возила с собой. Это было не очень удобно, но это лучше, чем возить целую библиотеку. К сожалению, у Асцены не было абсолютной памяти. Средние тетради Асцена хранила в своих комнатах и перевозила в багаже. Это было ее персональное хранилище знаний. В средние тетради она переписывала все цитаты, хоть как-то касающиеся определенной темы. Правда, информация в тетрадях могла множество раз дублироваться. Например, если цитата касалась отношений между двумя богами, она записывала их в обе тетради, посвященные данным богам. Если же эта цитата ещё имела какое-то отношение к каждому событию, то записывалась ещё и в третью тетрадь. Помимо этого, она держала по одной небольшой тетради чуть больше каталоги для разных гипотез. которые приходили ей в голову во время чтения исторических документов и последующей обработки информации. Далее, просматривая тетради по темам, она выписывала цитаты, которые подтверждали гипотезу на нечётных страницах и цитаты, опровергающие гипотезу на чётных. Если подтверждающих цитат набиралось хотя бы несколько десятков при паре опровергающих, то Асцена считала гипотезу рабочей. и начинала предметно искать информацию именно о вопросах, связанных с этой гипотезой, окончательно убеждаясь в ее верности или ошибочности. Это был кропотливый процесс, и одна и та же цитата могла быть записана в разных тетрадях десятки раз, но, как считала сцена, он был наилучшим для изучения действительно важных исторических событий. Ее последние открытия это подтверждали. Она начала просматривать маленькие тетради, посвященные гипотезам из тех, что взяла с собой, но потом оставила их. Из головы не шел давишний оратор, а точнее поднятые им темы. Были ли боги богами или являлись просто сильными магами? Догмы церкви Одина были единодушны о том, что этот вопрос на грани ереси, но только она не следовала догмам. Ее интересовало, как все было на самом деле. Действительно ли Один был богом? Она никогда не формировала эту гипотезу. Во-первых, она была верующим человеком. Это было необычно для историка, но она и правда искренне верила в избранность Одина, в его цель и путь. Даже то, что она знала о смерти Одина от рук великих богов, и то, что она не очень почитала самих великих, не отменяла факта её глубокой веры. Ну а во-вторых, при всей терпимости церкви к работе своих учёных, вопрос о божественности Одина сочли бы слишком наглым. Вряд ли её бы казнили, но наверняка упекли бы на несколько лет в какой-нибудь дальний монастырь, лишив права посещать библиотеки. А сцена задумалась о годах без возможности прочесть что-то новое и записать свои мысли. днях, посвященных работе в садах и огородах или помощи страждущим, и ее передернула. Уж лучше казнь. Но если без записей просто вспомнить все, что она знает по этому вопросу, на первый взгляд сам вопрос был глупый. Явление Одина произошло во время сражения отчаяния. Две величайшие державы того времени сошлись в грандиозной битве. Хроники повествуют о сотнях тысяч сражающихся. Один появился среди этого хаоса и бойни, остановив битву за одно мгновение. Его сила послужила фундаментом для объединения воюющих государств, ставших ядром будущей Империи. Сама асцена сомневалась в масштабах сражения. Хроники часто завышали в несколько раз численность сошедшихся армий, Вся армия империи сейчас насчитывала около ста тысяч человек. Сомнительно, что две державы древности, каждая размером с внутреннюю провинцию империи, могли выставить такое же число солдат. Сама асциена оценивала реальную численность войск в том сражении в 10-20 тысяч человек. Но даже с учетом этой цифры сложно представить мощь, необходимую для того, чтобы прервать в одно мгновение такое масштабное сражение. Причем хроники говорят о том, что Один не убил ни одного солдата. Это мало похоже на то, чего можно добиться, используя только магию. Хотя порой схожие подвиги приписывали и убийцы богов Амеру, вот только Асцена немного сомневалась в их правдивости. Вторым важным фактом в пользу божественности Одина был цикл его пророчеств. В первые годы становления Империи Один сделал целый ряд пророчеств, большинство из которых осуществились в последующие годы и позволили Империи занять почти все земли континента, кроме негостеприимных пустошей Крайнего Севера за горами Аммел и бескрайних степей Запада. Догмы говорили, что дело во всеведенье Одина и видели тут божественную природу. Сама сцена сомневалась, что дело в знании будущего – Слишком хорошо были спланированы пророчества. В них не было ничего лишнего, кроме того, что помогало сплотить империю. Скорее, пророчества были целями Одина на ближайшие сотни лет, сформулированные так, чтобы облегчить достижение этих целей. Ведь будучи божественно всемогущим, он сразу мог сформулировать знамения, которые сам же и выполнял, тем самым укрепляя свою власть. Впрочем, это делало Одина в глазах Осцеяны еще более могучим. Ведь тогда это он спланировал и осуществил несколько солнечных затмений, осушение реки, появление горного хребта и многое другое. Разве можно существо, способное менять русло рек, поднимать из земли горы и затмевать солнце мгновением руки, называть не богом, а как-то иначе, даже если будущее ему недоступно. Асцена считала этот аргумент важным доказательством божественной силы Одина. Кто умнее? Человек, знающий, что произойдет, и просто болтающий об этом? Или человек, способный продумать свои действия так, чтобы все были уверены, что он знает будущее? Для Асцены ответ был очевиден. Как и то, что ум равносилен силе, Эти раздумья подтолкнули ее к следующей мысли. Все знания, накопленные человечеством на эти долгие годы, исходили от Одина. Он основал Академию в Империи, курировал все научные открытия, технические разработки. Он дал людям сначала сталь, затем крупные промышленные комплексы, потом паровые дороги. За время Войны Богов многие знания были потеряны безвозвратно. Кое-что, например, пушки и порох, удалось с трудом сохранить. Электрическая плотина, которой сейчас пользуются молнией, способы превращения металлов, которые помогают трансформаторам получать удивительные вещи. Всё это заложено Одином. Да и сами знания о магии, о семени хаоса тоже были даны Одином. Для нее такие обширные знания в темные века человечества были важным доказательством, если не божественного, то близкого к этому. Ну и, конечно же, создание народа титанов. Одину для строительства в империи величественных зданий, мануфактур, ровных дорог нужны были идеально послушные и ужасающе сильные работники. И Один их создал. Отличительно, что они не были рабами – Им платили за их труд и даже уважали. За все время только еще одному богу, а точнее богине Липк, удалось создать отдельную расу. Она создала высших, своих идеальных слуг и низших, идеальных солдат. Так она считала. Другие считали высших чересчур высокомерными и чванливыми занудами, а низших – неуправляемыми полулюдьми. В любом случае, до Титанов им было далеко. Титаны были образцовыми работниками, трудящимися на благо Империи. А вот Высшие и Низшие имели массу недостатков. И только одно преимущество – рабскую преданность своей богине Липк и ее ученице Аллой. Счастье, что Высшие не имели способности к магии, были союзниками Империи и худо-бедно контролировали Низших. Те и без того были ходячей катастрофой для всех, живущих рядом с этим звериным племенем. Раздумья сцены прервало появление квестора, который извинился за долгое ожидание из-за проблем во дворце и начал составлять для них официальный запрос на прекращение пользования императорской библиотекой. Всего через полчаса они с Милой получили возможность покинуть дворец и, собрав вещи, выехать из столицы империи.